Глава четвертая. С вещами на выход. Конкурс красоты в разгар социализма. Крылатый профессор. Ну, Жора, расскажи нам про Литву. Рынок, церковь и баня. Новая встреча с Ивинской. Роман с Ириной Емельяновой. Общение с Пастернаком. Внезапные необъяснимые болезни. Таракан? Ой, какой маленький. Высылка, обыск, арест. Первый мой срок, в кавычках, в России быстро завершился. Мне дали стипендию на 10 месяцев, но вскоре попросили освободить комнату в общежитии для участников Московского международного фестиваля молодежи и студентов. Называя вещи своими именами, выгнали из МГУ. Я немножко обиделся и отправился в Польшу, где оставался до конца лета 1957-го. Это была бедная страна. Вся Европа бедствовала в то время и на Востоке, и на Западе, но Польша выделялась даже на этом скудном фоне. Поезда уже ходили, но редко, и они были набиты. Я отправился из Варшавы в Гданьск к тому самому университетскому приятелю Мирику Бобровскому, чья мать отыскала свои довоенные доллары, и это было настоящее четырехчасовое мучение. Но сам Гданьск привел меня в восторг. Разбомбленный город реставрировали ровно как соседний Сопот. В этих роскошных декорациях куртуазные поляки особенно выигрышно смотрелись, когда целовали ручки дамам, пили кофе в кофейнях на манер XVIII века, словно бы священно действуя. Какая-то иная цивилизация, европейская и в то же время старомодная, сохранившаяся, несмотря на немецкую оккупацию, и новую социалистическую демократию. Польша хотела оставаться такой, как раньше, как она всегда была. В Сопоте проходил конкурс «Мисс Полония». В то время все эти «Мисс» чего-нибудь считались типично капиталистическим развратом. Естественно, не было никакой «Мисс Советский Союз» и быть не могло. А Польша, как всегда, хитрила и устроила конкурс красоты под патриотическим прикрытием. Сестра Америка, актриса, решила принять в нем участие. «Их мать меня подозвала и говорит». «Вы знаете, Жорж, наша Алица должна победить. Но теперь пошел слух, что мы коммунисты, потому что отправили Мирика в Москву. Пожалуйста, господин Нева, идите к жюри и скажите им, что я русских люто ненавижу». Никуда я, конечно, не пошел, но Алица все равно выиграла. История характерная. Я в польскую жизнь буквально влюбился, но за эту прекрасную поездку пришлось расплатиться. По возвращении в Париж... Меня вызвал тогдашний патриарх французской славистики постоянный оппонент Пьера Паскаля Андре Мазон. Паскаль в своих лекциях постоянно отпускал шпильки в его адрес. Он величественно выседал в директорском кресле Института славянских исследований. Кабинет был в стиле Бидермайера, пышный, здание роскошное, дом лингвиста Антуана Мейе, который когда-то купил будущий чешский президент Томаш Масарик. «Имазон устроил мне суровую выволочку, даже более строгую, чем та, что учинили мне советские товарищи в кабинете ректора Петровского. И письмом от Гудзея я тут прикрыться не мог. И вины за мной было две. Во-первых... В своей поездкой в Польшу я мог оскорбить советскую администрацию. Амазон, несмотря на то, что в СССР его сначала избрали иностранным членом Академии наук, а затем смешали с грязью за сомнение в подлинности слова о полку Игореве, не терпел инакомыслей. Во-вторых, я оказал предпочтение полякам, амазон делал ставку на чехов. Поляков он недолюбливал, осуждал за постоянное антирусское фрондерство, проявляемое отнюдь не только в послевоенные времена, но всегда. К слову, у Мазона тоже было русское имя. Друзья в СССР звали его Андрей Альбинович. И вот этот самый Андрей Альбинович сделал мне холодный и несправедливый выговор. Но деваться было некуда. Пришлось сделать паузу в общении с Россией. Часть 1957 и 1958 я провел в Англии, в колледже Святого Антония. Не забывайте, что я в анамнезе был англистом. И как раз во время моей оксфордской стажировки в издательстве «Фильтринелли» вышел доктор Живаго. Разразился всемирный скандал, все на Западе хотели издавать роман, причем как можно скорее, а я вживую наблюдал, как прекрасный словист Макс Хейворд, чья квартира располагалась прямо в здании колледжа, и Маня Харари из Лондона лихорадочно готовит английский перевод. Так я впервые узнал, что такое мистический и каторжный труд переводчика, еще не предполагаю, что сам этим когда-то займусь. Слышал споры, иногда и просто осуждения со стороны сестер Пастернака, Лидии и Жозефины, обретавшихся в Оксфорде, о двусмысленности еврейской темы в романе, избыточности христианских монологов и диалогов чуть ли не в измене Бориса Леонидовича еврейству, и это после ужасов Холокоста.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 Там, в послевоенной Англии, я слушал великих людей. Скажем, Георгия Каткува, самого эксцентричного из всех известных мне русских британцев, автора нашумевшего доклада о Ленине и деньгах немецкого генштаба. Я до сих пор помню его низкий и хриплый голос, и то, как он свободно переходил с немецкого на французский, с французского на английский. А еще я радостно общался и со студентами, и с профессорами. Например, с прекрасным другом моего отца, русским немцем Борисом Унбегауном, который сначала эмигрировал во Францию, вместе со всем Страсбургским университетом перебрался в Клермон-Ферран. Потом был арестован гестапо, отправлен в Бухенвальд, где выжил, а после войны обосновался в Англии. Унбегаун был человеком всезнающим, удивительным, тоже многоязыким. Все мы ездили на велосипедах, махали друг другу «Привет!». А Борис Сунбегаун был при этом в мантии, словно крылатый профессор летал по университетскому городу. Очень красиво. На какое-то время я стал учеником Исаии Берлина, сэра Айса того самого великого историка европейских идей от эпохи Просвещения и до Плеханова, который сразу после войны стал вторым секретарем британского посольства и встречался с Ахматовой. Ахматовское постановление ЦК о журналах «Ленинград» и «Звезда» отчасти было расплатой за эти встречи. Вот его лекции — это был спектакль первой категории. Во-первых, он тоже бесконечно перескакивал с одного языка на другой, мог начать по-французски, включить русский, польские голоса. Он рассказывал о ночных беседах с Ахматовой, таинственно не договаривал, намекая на то, что время для полного рассказа еще не пришло. Берлин был, конечно, устным человеком, а не письменным. Он говорил, как писал на любом известном ему языке. Гений беседы, именно беседы, а не монолога, потому что умел слушать, а не только говорить. Я бывал у него дома вместе с капелланом Оксфорда по имени Доминик де Грюн. Так сложился наш странный союз. Католический капеллан, рационалист Берлин, написавший книгу об истории и философии русской свободы, боготворивший Александра Герцена, и я, 23-летний студент. Мы беседовали и о Герцене, и о преследовании староверов, и о Пастернаке. В полном собрании писем Берлина, изданном одним из его учеников, опубликован фрагмент его ответа на мои возражения. Я спорил с его концепцией русской культуры, в которую не втискивались Достоевский, Григорьев, Хомяков, говорил о том ее темном, по выражению Берлина, лике, который полностью отличался от прославленной им светлой стороны, герценовской, социалистической. Он отвечал, что к началу 1950-го разочаровался в философии и увлекся русским 19 столетием, морально и психологически более близким ему, чем западная рациональность. Но многое даже в этом блестящем столетии остается чужим и чуждым. А еще благодаря англистике сложились мои пожизненные дружбы, в том числе с японским историком Набутоше Хагихара. Мы сблизились на стажировке в Оксфорде. Между прочим, он был приятным лентяем, и мы с другим историком Филиппом Винзером изумлялись, как японец может быть таким бездельником. Мы не раз по ночам дописывали за него завтрашний доклад. Он же, по его собственному выражению, слова не мог думать. Спустя годы я поехал к нему в Токио и стал свидетелем того, как бегали за ним курьеры из самого известного культурного еженедельника, где он публиковал свои хроники хитрец. Он нарочно пропускал одно слово и отправлял текст недоделанным, выигрывая дополнительное время. Это было очень смешно. Дома он писал кистью, в дороге дописывал каким-то экзотическим пером. Помню, мы ехали на эскалаторе, а на Бутуши все еще ждал поэтического вдохновения. Курьер, не смея приближаться к нам, в полупоклоне ждал на несколько ступенек ниже. Наконец вдохновение пришло. Мой друг вписал пропущенный иероглиф, посланец трепетно принял лист и стремительно побежал по ступеням, потому что номер уходил в типографию. Именно благодаря набутоши я познакомился с будущим японским императором, тогда крон-принцем. Меня долго учили, как себя вести, точно так же, как со всеми остальными людьми, то есть не подходите ближе, чем на три метра и кланяйтесь. Но это потом. А в Советский Союз я вернулся спустя английскую паузу в 1959 году и первым делом отправился в Потаповский переулок. Мне многое было непонятно в атмосфере, окружавшей Ольгу Всеволодовну, на которую я одно время смотрел, как на вторую мать. Статусная интеллигенция ее как будто сторонилась, словно ревновала, что к ней испытывает чувство Борис Леонидович. А за какие такие заслуги? Почему не к нам? Мне было очень неприятно слышать клевету на Ивинскую, а впоследствии читать ее даже в такой замечательной книге, как Записки об Анне Ахматовой Лидии Чуковской, где она повторяет слух, будто бы Ольга Всеволодовна украла посылку, предназначенную салагернице. «Суть этого дела я знаю очень хорошо». Салагерница, освободившись, приезжала к Ивинской, публично подтверждала, что никакой кражи не было, да и быть не могло. Так что впоследствии, когда моя жена Люсиль переводила на французский язык книгу Лидии Корнеевны, а Чуковская тогда еще была жива, я позвонил ее дочери Елене Цезаревне. «Елена Цезаревна, не я переводчик в данном случае, но Люсиль носит мою фамилию, мы не имеем права воспроизводить клевету, это с моей стороны было бы предательством по отношению к Ольге Всеволодовне». "Хорошо, ответила она. Но вы же сами понимаете, дорогой Жорж, каков будет ответ, когда я спрошу мать, можно ли убрать это свидетельство. Скажите, что французский издатель хочет немножко сократить текст, что, кстати, полная правда, он хочет. А что именно скажем, если она сама спросит? Ладно, беру это на себя. К счастью, Лидия Корнеевна вникать не стала." Законная семья Пастернака и Винскую тоже не жаловала. В особенности я это чувствовал, разговаривая с его сыном Евгением Борисовичем, который впоследствии в своих книгах повторял о Ольге Всеволодовне одно и то же. И на этих характеристиках тоже лежит, так сказать, тень неприятия. Но сейчас Анна Пастернак, внучатая племянница поэта, выпустила книгу «Лара» которая она как бы от имени всех пастернаков реабилитирует Ольгу Всеволодовну и кается за то, что семейство было к ней несправедливо. Я тогда был абсолютно поглощен своей влюбленностью в дочь Ивинской Ирину Емельянову, встречами и общением с Борисом Леонидовичем, на которого после выхода доктора Живаго за границей и скандала вокруг Нобелевской премии обрушились преследования. Я практически не жил на Ленинских горах. Обитал либо в Потаповском переулке, либо в Баковке, недалеко от Переделкина. Ивинские снимали там домик. Навсегда я запомнил мостик над небольшим прудом. Я столько раз видел, как Борис Леонидович шел по нему, иногда с полотенцем через плечо после купания, даже в самой холодной воде. Иногда я оставался с ним один на один, и мы вели длинные откровенные беседы, в том числе о его отношениях с Ольгой Всеволодовной, о том, как он страдает, как его преследует чувство вины за то двойственное положение, в которое он поставил и Винскую, и себя, и что он должен был бы после ее возвращения из лагеря покинуть официальную семью и уйти к Ольге Всеволодовне. Я, честно сказать, испытывал некую неловкость. Великий поэт исповедовался передо мной, юным стажером. Я снял комнату и веранду недалеко от Ивинских, на расстоянии 150 метров у тамошних колхозников. Объявить, что я иностранец, было решительно невозможно, они бы не сдали. Я назвался литовцем, они поверили, принимали мой акцент за Балтийский, с интересом расспрашивали. «Ну, Жора, расскажи нам про Литву». И я долго рассказывал о знакомой мне только по книгам Литве. Наши литовские соборы, наши литовские рынки, наше литовское пиво и так далее. Под эти рассказы они накрывали стол, самогон и картошка. Ничего другого не было. Самогон грязненький, серый, но теперь я уже знал, как следует пить крепкие напитки, а картошка, между прочим, была очень вкусная, гораздо вкуснее, чем во Франции. И до сих пор так. Всякий раз, как приезжаю в Россию, покупаю русскую картошку и наслаждаюсь. Чего не скажу о самогоне. Как лирический герой стихотворения Пастернака на ранних поездах, я часто ездил ранней электричкой в город. Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, которое кладет нужда. И новости и неудобства они несли, как господа. Случалось ездить без билета. Многие так поступали, если не все. Бабушки сбивались группы, что-то вроде римской свиньи, и пробегали перед контролером, а я за ними. Путешествовал в Тулу, в Ясную Поляну, билет покупал на вымышленное имя Георгия Нивского, а вот в поездке в Среднеазиатские республики мне отказали, а ВИР заблокировал. Сейчас не все поймут эту аббревиатуру, а тогда без разрешения отдела виз и регистрации иностранцы имели право на свободное передвижение лишь в 50-километровой зоне вокруг Москвы. Все, что дальше, только по спецразрешению. В Новый Русалим можно было сколько угодно ездить, я очень его полюбил. Но ну, все музеи, дворцы вокруг Москвы, а уж в Петербург не ни. Потом я получил все-таки путевку в Ленинград, жил в общежитии на Петроградской стороне в комнате на 11 человек. В коридоре был один кран с водой на всех, так что очереди были значительные. И я ходил в баню, которая располагалась неподалеку. Лет через 20-30 я снова оказался в Ленинграде, опять жил на Петроградской стороне, правда, уже в отдельной квартире у моих друзей. Там лопнула труба, все замерзло. Пришлось опять идти в ту же баню. Зашел внутрь, ничего не изменилось. То есть ровным счетом ничего. Кажется, ее даже не ремонтировали с тех пор ни разу. Ну, что делать? Пьер Паскаль со своей вечной улыбкой загадочного сфинкса предупреждал нас. Вы должны быть готовы к тому, что не найдете в России того комфорта, к которому привыкли. Зато узнаете, что такое русский народ. И чтобы понять страну, город, людей, надо ходить в церковь, в баню и на рынок. Так что я выполнял все три задачи. Баню изучил в Ленинграде, рынок и церкви в Пскове, где мы оказались вместе с Женевьевой Жоанне и Жаном Полем Симеоном, который позже станет знаменитым профессором в Сарбоне. В Пскове не было иностранцев со времен войны. Еще многое стояло в руинах, было разрушено. Церкви без куполов и крыш, разрушенные колокольни. Не были закрашены надписи немецких солдат на стенах домов и храмов. У меня есть много фотографий того времени. Тем не менее, мы с Женевьевой и Жанном Полем очень полюбили Псков, старались увидеть все церкви, все монастыри. А лет десять тому назад я вернулся и искал ту гостиницу, в которой мы когда-то жили. Помнил только одно. Прямо перед входом стояла знаменитая стандартная скульптура, которая в дохрущевские времена тиражировалась во многих городах. Рядышком сидят Ленин и Сталин, и Сталин покровительственно положил руку на плечо Ленина. Особенность псковского экземпляра заключалась в том, что после 20-го съезда директор гостиницы просто взял пилу и отпилил фигуру Сталина, а рука на ленинском плече осталась. Ну, естественно, потом памятник убрали, я его зря искал. Но это все разрозненные детали, периферии памяти. В центре моего личного жизненного сюжета были и остаются Ольга Всеволодовна и Ирина. С Ириной мы подружились сразу же, в первый мой приезд. Но влюбленность вспыхнула, когда я вернулся в октябре 1959-го. Классик благословил наш союз. Это был исключительный период в моей жизни. Я был на золотой тучке, хотя уже вовсю приближалась гроза. Я тогда познакомился у Ивинских со многими людьми, например, с дочерью Цветаевой Арядной и Фрон. Мы вели с Ольгой Всеволодовной бесконечные разговоры, полные надежды и разочарований. Она была жизнерадостный человек, всегда веселая, энергичная, но за этой жизнерадостностью уже скрывалась тревога, конечно. Я жил почти беззаботно, не догадываясь об опасностях, но в какой-то момент угодил в больницу. Что случилось, что именно, до сих пор непонятно. Мне стало по-настоящему плохо. Не просто неприятно, а совершенно невыносимо. Я как будто не чувствовал головы, хотя сознание сохранялось. Моя больничная койка стояла прямо на огромной лестнице, потому что больница была переполнена. Слышал разные разговоры. Один запомнил. Лежачие больные спорили, где лучше следят за лошадьми, в колхозах или в совхозах. И пришли к общему заключению, что ужасно и здесь, и там, а главное, хорошо там, где нас нет. Типичная русская философия. Врачи заявили, что у меня энцефалит, и 17 дней подряд кололи пенициллин по 5 раз в день. Лечение в подобных дозах абсолютно недопустимо. У меня с тех пор аллергии на этот антибиотик, я не могу его принимать. Мне даже пришлось на какое-то время вернуться во Францию, там долечиваться. Французские врачи были в ужасе от того, что мне напрописывали в России. Мало-помалу я стал выздоравливать, снова приехал к Ивинским в Москву. События, как и предчувствовала опытная сиделица Ольга Всеволодовна, начали развиваться самым драматическим образом. В 1960 году умер Борис Леонидович, 30 мая. В больнице, где он провел последние дни, я его не видел. Туда пускали только Ольгу Всеволодовну и то, когда его жены не было. Им нельзя было пересечься. А похороны в переделке не помню, как сейчас. Вносят гроб. Андрей Синявский, Генрих Нейгаус. Марина Юдина играет на рояле, пока еще не началось прощание. Потом все мы идем в сторону кладбища через патриарший храм. У могилы Валентин Фердинандович Асмус говорит Рич Потом, не помню кто, десятки людей наизусть читают стихи Пастернака. Мы с Ириной оставались возле пастернаковской могилы долго, часов пять. И все это время звучали его стихи. Я всегда любовался и любуюсь умением русских читать наизусть. Может быть, это уходит сейчас, как и бытовое пение во Франции, но тогда все имели огромный запас стихов. Это было потрясающе, пробирало насквозь. А вскоре после похорон в доме Ольги Всеволодовны и Ирины прошел обыск. И тут уж всем, включая меня, стало ясно, что события идут к трагической развязке, аресту и суду. Меня же опять положили в больницу. Все было еще серьезнее, чем в первый раз. Тело покрылось волдырями, поднялась и держалась за предельно высокая температура. Ирина до сих пор убеждена, что причина ровно та же, что позже будет у болезни Солженицына. Какой-то укол, может быть, зонтиком, отравление, кризис. На сей раз меня поместили в отдельную стерильную палату со стеклянными перегородками, которые были занавешены. Раз в день, ровно в час дня... Каждый пациент поднимал свой занавес, чтобы смотреть на других. Это было развлечение. Я видел длинный-длинный ряд лиц, белой простыни, койки. И вдруг в этом стерильном пространстве появляется таракан. Такой большой, прусак. Я звоню. Медсестра входит. У нас тут таракан. Я был уверен, что она придет в ужас. Ничего подобного. Улыбается и ласково говорит. Ой, какой миленький. Опять же, такое возможно только в России. Как только меня выписали, мы с Ириной отправились в ЗАГС, подали заявление на вступление в брак, так это называлось. Ну, сколько времени требовалось на ожидание? Три недели, я думаю, не больше. Свадьба должна была состояться 10 августа. Но жениться нам не дали. Меня выдворили из Советского Союза в 24 часа 6 августа 1960 года. Не по-старому, не в день преображения, как в гениальных стихах Пастернака, а по-новому. Выглядело это как задержание. Меня окружили люди в форме, думаю, человек шесть. Один очень учтиво сказал. «Ну, давайте, гражданин Нева, проедем к вам в МГУ. Возьмете свои вещи и последним вечерним самолетом из Внукова в Хельсинки. Им было все равно, куда меня отправлять, лишь бы в капстрану». Мне лишь ждали попрощаться с Ольгой Всеволодовной и Ириной. Ивинская сняла со стены и вручила мне старую икону Николая Мерликийского. Это было как благословение. Жена одного из французских дипломатов, которые под присмотром двух сотрудников КГБ позволили меня сопровождать в аэропорт, успела тихо спросить. — Жорж, у вас хоть какие-то деньги есть? — Ни копейки. Она сунула мне доллары, и я полетел а Ирину и Ольгу Всеволодовну вскоре арестовали.